Глава четвертая. Онтер Реценштадт». Первая часть. Шмидлин вздрогнул, как будто что-то понял. «Ты что, думаешь, я собираюсь встречаться с вампирами?» Сказал я, почувствовав слабость в коленях. «Вовсе нет, хозяин. Я договорился для вас о встрече с теми, кто их видел». «А те, кто их видел, они не вампиры?» — спросил я подозрительно. — Нет, хозяин, они обычные люди, такие же, как вы или я, то есть, как я. — Значит, никакой опасности нет? — Нет, хозяин, совершенно никакой. Если принять те меры, о которых мне сообщили, никакой опасности нет. — Что за меры? «Вы все сами увидите, хозяин. Только не волнуйтесь. Имейте в виду, всегда, когда вы пугаетесь, чувствуется запах серы». «Не может быть!» — воскликнул я. «Не будем сейчас об этом, хозяин. Они ждут вас в Унтер-Реценштадте или же в Нижнем Белграде, как говорим мы, сербы». Извинившись перед Шмидлином, который, как мне показалось, очень обрадовался, что не придется отвечать на мои вопросы, я вместе со своим слугой покинул зал. Оденьтесь потеплее, хозяин, на улице очень холодно и туман. А еще и ночь. Не ты ли сказал мне, что здесь по ночам никто не выходит из дома? Да, но мы будем надежно защищены. Похоже, он был в этом уверен. Кроме того, он и сам шел со мной. Что бы ни произошло с ним, произойдет и со мной. Он слишком любил себя, чтобы впутываться в неприятности. На это я мог рассчитывать твердо. Вторая часть. Мы вышли в ночь и туман. Быстро дошли до Капии, то есть Королевских ворот, которые со стороны Савы защищали вход к крепость и выход в город. Стоявшие на часах солдаты приветствовали нас. Мы прошли через ворота и вошли в город. Из-за облаков время от времени появлялась луна. Ей недоставало тоненького серпа, чтобы стать полной. Блыжная мостовая была неровной. «Время от времени мы спотыкались. Шли мы по узким извилистым улицам. Признаюсь, если бы меня не вел мой слуга, я бы заблудился». Несмотря на то, что он давно уже не был ни в Белграде, ни где-либо еще в Сербии, он уверенно находил дорогу в лабиринте улиц и переулков. «Мне не было страшно, потому что мы еще были в Айсбурге, то есть в немецкой части города». А, как успел объяснить мне Новок? вампиры по эту сторону линии принца Евгения не появляются. Они, в отличие от обычных людей, к границам относятся с уважением. Но когда мы подошли к нижним воротам, которые отделяли нас от Роценштата, сердце у меня ушло в пятки. Солдаты тут же пропустили нас, и мы оказались по ту сторону линии принца Евгения. Впереди была лишь одна темнота, я не видел больше буквально ничего. Ни луну на небе, ни дома на земле. — А теперь, хозяин, — сказал Новок: защита. И вытащил из-под плаща что-то, про что я в первый момент не понял, что это такое. Но сразу унюхал. Это была связка чеснока. Балаван. Неужели ты думаешь, что это действительно защищает от вампиров? Так спаслись те, кто их видел. А ты что, не слышал, что это же якобы защищает людей и от меня? Слышал, хозяин? Но если про вас это неправда, то вовсе не значит, что это неправда и про вампиров. Что тут особенного, если вы наденете его на шею? Да ничего особенного, просто это глупо. «Я вообще не собираюсь никуда идти, если у меня нет другой защиты. Если меня сбережет чеснок, то я не желаю быть сбереженным». «Почему вы мне не верите, хозяин?» «Вот, я тоже надену. Неужели вы думаете, что я захочу подвергать себе опасности?» «Я уверен, что это хорошее средство». «Я никуда не пойду». «Но ведь нет никакой опасности. У нас и пистолеты есть». Сомневаюсь, что пистолеты смогут их остановить. И почему бы нам не встретиться с этими сербами завтра днем? Хозяин, они гайдуки, и австрийцы их разыскивают. Кроме того, они очень хотят с вами познакомиться. Надеюсь, ты не сказал им, кто я? Сказал. А что тут такого? Ты с ума сошел? «Совсем не обязательно всем знать об этом. Я предпочитаю сохранять инкогнито». «Согласен. Я ошибся. Но вы должны там появиться. Вы же не захотите разочаровать ваших поклонников. Они убили столько мужчин, изнасиловали столько женщин, они грабили, мучили, и будет просто позорно, если они с вами не познакомятся. А можно ли сказать, что они тщеславные?» И самовлюбленные, и суетные, и завистливые, и... Конечно, конечно! Ладно, давай сюда твой чеснок. Вот, надевайте, хозяин, но это еще не все. Что? Для защиты нужна еще одна вещь. Что? Даже не знаю, как вам сказать. А он и не стал говорить. Просто достал из-под плаща. Я глазам своим не поверил. Крест. Да я убью тебя. Все, с меня хватит, сейчас прикончу. Хозяин, успокойтесь, это всего лишь крест. Чтобы я надел крест, я? Эти вещи используются вместе. Правда, хозяин, мне так сказали. Чеснок без креста ничего не стоит. Но чтобы я... Надел крест, и я самый главный его враг. Не нужно это так воспринимать, хозяин. А как же мне это воспринимать? Ну, вот, к примеру, если бы какой-нибудь страшный грешник носил крест, что бы вы на это сказали? Сказал бы, что он лицемер. Вот, видите, победоносный изрек мой слуга. Ничего я не вижу. Лицемерие — грех. Беззубый этого не любит. Разве он кому-то там не говорил «Вы, фарисеи, лицемерные, гробы крашеные» или что-то в таком духе? Ага, сейчас и ты назвал его «беззубым». Поэтому я не вижу, почему бы вам не сделать что-нибудь, что неприятно «беззубому». Мне пришлось признать, что его вывод логичен, и повесить на себя эту... Дрянь. Третья часть. Улицы вели вниз. Мы шли в темноте. Непонятно куда. Без плана и смысла, как мне казалось. Но с целью. Как, собственно, и всегда. Бессмысленно, но с целью. Меня вел слуга. На каждом углу он раздумывал. Вертел головой по сторонам. Смотрел в черное небо. Шаг за шагом, вперед и вниз, в туманный густой мрак. А ночь была глухой, без единого звука, только мои шаги. Новак ступал так мягко, что я его вообще не слышал. Мы больше не разговаривали. Они были повсюду вокруг. Я знал, вампиры перед нами. У нас за спиной слева, справа, где-то здесь. Каждый шаг мог стать последним. Свернуть в первый попавшийся переулок, вернуться, идти дальше. Какая разница? Я сжал пистолет. Мы проходили мимо окон, закрытых. За ними, возможно, жизнь, легкий сон. Но мы этого не видели. Мы все время шли вниз. Одни только мои шаги, пустые шаги по пустым улицам. Мои шаги, эхо, мое дыхание, стук сердца. Потребовать, чтобы мы вернулись? Да нет. Прибавить шагу? Да нет. Отдохнуть? В этом вообще никакого смысла. «Невероятно! Как сильно от вас несет серый сегодня!» Тупой звук шагов и стук сердца. Запахло рекой. Спускаться дальше некуда. Как выглядит этот город? А река должно быть, кажется, черной. Без отблесков. Луна скрылась. Когда нет ничего, что ее освещает, нет и ее самой. Сама по себе... Она не существует, но чувствуется запах тины. Слышен звук завязываемой веревки. Скрип, плеск воды оборта лодок. Тень, серая тень в черной ночи. «Вампир!» Я схватился за Новока. «Что с вами, хозяин?» «Вампир в воротах, прямо!» Я стиснул его руку. «Вампир, смотри!» Я ничего не вижу, хозяин. Бежим! Да там ничего нет, хозяин. Последнее время. Последняя книга. Я ничего не говорил, хозяин. Волна ударила в борт стоящего на якоре судна. Второй раз. И третий. Тень наклоняется к воде. Прислушивается к неравномерным звукам. Вздрагивает. Может быть, от того, что на нее попало несколько капель, выпрямляется и исчезает. Мы долго идем вдоль реки. Скорее бы. Постоянно озираемся. Да вам почудилось, хозяин. Интересно, мы идем вниз по течению или вверх? Насколько же это не важно, когда не находишься в воде? Бессмысленность течения. Вода несет, а я стою вне ее. И меня ничто не несет. И ничто мне не препятствует. Вверх по течению, без всякого усилия. Вниз, без чувства легкости. Никогда не следует отдаваться на волю чего бы то ни было. Никогда не следует сопротивляться. Нужно быть Вне. Четвертая часть. Корчма-пекарня. Вывески вывеске нет, но слуга говорит мне, что так ее называют. Мы вошли. Внутри было почти ничего не видно из-за табачного дыма. Говорят, хороший табак выращивают в окрестностях Вараджина. И вот, пожалуйста, его охотно курят уже и здесь. На нас уставились грубые физиономии. Что ж, мы действительно слишком хорошо одеты, и от нас не воняет. Как резко должно быть чувствуется запах туалетной воды в атмосфере столетней всеобъемлющей вони. Такое шокирует больше, чем дуновение самрада в букете ароматов французских духов. «Что нужно, господам, здесь, среди нас?» — спросил один из них, вставая. Он был самым крупным. «Мы пришли встретиться с Звуком и Обрином», — ответил мой слуга. «Австрийские ищейки!» — сказал другой, тоже вставая. И этот был огромным. Его глаз под бровями не было видно. «Предатели сербского дела!» — вскочил третий. О его размерах говорить было лишним. «Бранковичи!» — поднялся четвертый. «Громадный!» «Швабская банда!» — рявкнул пятый. Этот, правда, был помельче. Они окружили нас. Я нащупал под плащом пистолет. Одного я мог бы убить, еще одного — новок. Оставшиеся двадцать растерзали бы нас». От пистолета толку не было. Я прикоснулся к чесноку. Правда, эти сербы вампирами не были. Крест? Так они христиане. Крест не спасет меня от рукаверящих в Беззубова. «Гляди, какой у него крест здоровенный!» «И чеснок! Защита от вампиров!» «Боишься вампиров? Дерьмо австрийское!» «Вампиры обзавидуются, когда увидят, что мы с вами сделали!» Смех. Они приближались. Медленно, с наслаждением, я вытащил пистолет. Хоть одного с собой заберу. Пятая часть. «По полю Косову, черну полю, полю черному, чернее не бывает!» Все замерли. Потом оглянулись. В самом углу, почти в полной темноте, сидел старик. Нас он не видел. Он был слепой. Все, замолчав, уставились на него. На несколько мгновений замерли. Потом первый очнулся и направился в угол к старику. За ним остальные. А старик сунул руку в глубокий карман своего кафтана и что-то извлек, что-то такое, что я не сразу понял, что это. «Гусли! Гусли! Гусли!» Они выкрикивали это с восхищением. Гусли выглядели несолидно и были маленькими, размером с ладонь. В огромной руке короткого смычка почти не было видно. Он положил гусли на колени, головку их прижал подбородком и, мне показалось, начал смазывать струну смолой и дышать на смычок. Присмотревшись, я увидел, что струны вообще не было. Так как будто на свете нет никого, кроме него, старик проделывал все это спокойно и осмысленно. Окружающие смотрели на него не мигая. «Обо мне совсем забыли», — простонал первый звук, и Гуслар через нос начал подстраивать свой голос к звуку несуществующей струны, которая завывала так, словно распята. Потом вдруг резко откинул назад голову, и на шее у него выступил кадык. «Спой нам о Косово! «Как мы потеряли империю!» «Как мы потеряли страну!» «Корчмарь! Налей деду пиво!» «Австрийское пиво, дед! Самое лучшее пиво!» Мы снова сели за стол возле входной двери. На всякий случай. Тоже спросили себе пиво. Гуслар испустил протяжный и приглушенный возглас. а И тут же продолжил отчетливо и резко: Сокол полетел, серая птица от святыни от Иерусалима, и несет он птицу ластовицу. То не сокол был, серая птица, а то был святитель Илия. Не несет он птицу-ластовицу. Он несет книгу Богородицы, он несет на косово царю, опускает царю на колени, книга царю глазом говорила. Сербы все теснее обступали гуслар, стояли, затаив дыхание, глаза их увлажнились. А слепец все быстрее и самозабвение причитал или пел. Трудно сказать, что именно это было. Мне показалось, что огонь в очаге разгорелся ярче и жарче. Я наблюдал за своим слугой. Он слушал Гуслара напряженно, словно ждал, что произойдет нечто неожиданное. Например, изменится размер стиха или место паузы. Но таких неожиданностей в сепской народной поэзии нет и никогда не будет. И пусть даже и такая предсказуемая, эта песня спасла меня от погибели. Итак, я наблюдал за своим слугой и размышлял о нем. Почему он у меня служит? Не верю я во все эти истории про продажу души дьяволу. Об этом писал один англичанин. Марла, так его, кажется, звали. Имя такое противное, прям произносить не хочется. Ну так вот, кто продает душу дьяволу? Никто. Все те, кто мне прислуживают... Эх, все они. Все давно пропали еще до того, как меня встретили. А во-вторых, я не покупаю. Я тоже люблю, когда мне что-то дают просто так. От сердца. А денег не требуют. «Сколько я уже скитаюсь! Стройный! Иногда и с чесноком, но никогда еще не встречал такой души, которая мне сама себя предложила, ничего не требуя взамен!» «Любовь, вот что вы ищете, хозяин!» — сказал мне Новак, когда я как-то раз рассказывал ему о некоторых своих злоключениях. «Болван!» — ответил я. «Любовь найти легко!» «То, что я ищу, не любовь. Как же так, хозяин? Легко найти. Сколько их было тех, которые ее искали, они нашли?» «Все очень просто. Те, которые ищут долго и многого, вовсе не хотят это найти. Это вы прямо сейчас придумали. Даже если бы я это придумал прямо сейчас, что тут такого?» Почему придуманное раньше должно быть умнее чего-то более нового? Ох, люди, вы верите, что мудростью может быть только что-то древнее, а современной способно родить лишь нечто ничтожное. А разве это не так? Конечно, нет. Разве время — это такая сила, которая способна былые, ничтожные мысли поднять на уровень нынешней мудрости? Тогда, уж не знаю, почему, в связи именно с этим разговором, Новок рассказал мне свою жизнь и то, как и почему покинул Сербию и стал пьяницей, и моим слугой. Итак, он был сыном богатого и уважаемого белградского торговца. Богатство и уважение всегда идут рука об руку. Правда, не с самого начала. Сначала ты только богат а по прошествии некоторого времени и богат, и уважаем. Однако на беду новока его отец еще и стремился идти в ногу со временем. Так что решил старик дать своему сыну образование. Нашел учителей, всех, каких положено, и по греческому, и по латыни, и по остальным наукам. Сын, опять же, на свою беду. Был прилежен и стремился к знаниям, так что уже в двадцать лет стал настолько известен, что его приглашали и проводили с ним время в рассуждениях об умных вещах не только владыки, но и сам митрополит. Например, о том, почему я впал в грех, из зависти или от недостатка любви, или о том, что со мной будет, когда настанет конец света. Этим обычно и кончают те, кто занимается не своим делом. Такие становятся слугами. Итак, науки ему давались легко. Кроме того, он выучился вести бухгалтерию и считать деньги. Однако к торговле его не тянуло. Его тянуло к книгам, ко всем этим великим трагедиям о великой любви. Все друг друга любят, и в конце все умирают. Итак, так, мало-помалу. Понятно, мне он в этом не признался, но я сам понял. Моим новаком овладела мысль, что его жизнь ничего не будет стоить, если и он не влюбится смертельно и так далее, в соответствии с тем, как описано в книгах. Начал он было с Гамлета. Но отца убивать некому. Мать его уже умерла, дядя пропил все, чем владел, и присмыкался перед братом. Так что из всего этого ничего не получалось. Не говоря уже о том, что среди знакомых девушек не нашлось ни одной Афелии. Тогда он решил стать Парисом. И даже приглядел девушку, которую можно было бы похитить, и которая согласилась бы выйти за него но это дело тоже провалилось после того, как он услышал, что говорил ее отец тому, кто согласится ее взять, дам мне одно приданное опять стало ясно, что из войны за такую девушку ничего не получится тогда он вообразил себя Одиссеем но Пенелопы нигде вокруг не было хотя многие серпки пряли Правда, все-таки не столько, как сам он мне признался. Его отец, увидев, что я не шучу, это, правда, не вполне верно, потому что пошутить я как раз люблю, решил его женить, нашел невесту, богатую, молодую, из хорошей семьи. Сын, однако, ни в какую. И упирался, пока отец не пригрозил лишить его наследства. Тут и Новаку стало ясно, что я не шучу, и он согласился. Наступил день свадьбы, потом первая брачная ночь. Она, испуганная, жалкая, он, грубый, злой, и с той ночи он стал ее бить. Она была всегда и во всем виновата, и он ее бил и проклинал. Так бы и продолжалось всю жизнь, если бы в их брак не вмешались Австрия и Турция. Наступил 1690 год. Черный год для сербов. Турки навалились на них из-за того, что те вместе с австрийцами воевали против полумесяца. И многих заставили обратиться в бегство до самого Белграда. На Белград напали самые дикие татарские и арнаутские отряды турецкой армии. И 29 сентября начался массовый исход через Саву и Дунай в Австрию. Среди этого столпотворения погибла, точнее, утонула в Саве его жена. У него внутри тогда что-то оборвалось. Он так мне и сказал, «Внутри у меня что-то оборвалось». И после этого он никогда больше ни на одну женщину даже не посмотрел. Да и ото всех других радостей тоже отказался. Кроме пьянства. Но, по его словам, пьянства для него радостью не было. Правда, я в это не верю. Чтобы искупить каждый удар, которым я ее осыпал. Чтобы искупить каждое проклятие, которыми я ее проклинал. Отец его умер... Но он не стал продолжать его дело, а все пропил. Вот таким я его и встретил в Пеште, в той самой корчме. Работать на дьявола хочу, очень даже хочу, чтобы мне потом вечно гореть в аду, как раз это я и заслужил. А если бы ты убил себя, ты бы тоже вечно горел в аду, сказал я ему. Просто тебе это кажется забавным. Грешник, ты самый грешный». Один грех другим грехом не искупается, раз уж мне приходится тебе все это объяснить. А люди часто такое делают, пытаются искупить один грех другим грехом. Например, погубят женщину, а потом записываются в армию, якобы чтобы очиститься от греха. Идут на войну и убивают тьму народа. Или наворуют денег, а потом проиграют все в карты. Или с любовью у них ничего не получится, и они решают больше никогда не любить. Но ничего этого не было бы, если бы Новок не читал книг. Когда книг еще не существовало, люди не знали ни о какой возвышенной и чистой любви, и верили, что настоящая и великая любовь — это та, что им доступно. А вот когда они начали читать книги, то вообразили, что любовь — это нечто такое, что могут найти лишь редчайшие счастливчики. Я вам обещаю, у меня будут гореть все те, кто понаписал эти гадкие книги, из-за которых люди больше друг друга не любят, а чего-то ждут, на что-то рассчитывают». А потом им не нравится, и они все меняют, и подавай им что-то лучше, еще лучше. А лучше бы на себя посмотрели, да вспомнили, хотя бы сербы, то, что их же народ и говорит. Каков святой, таков и тропарь. Нет, чем он или она сами хуже, тем лучшего, по их мнению, они заслуживают». И так становятся моими клиентами. Обожаю книги. А еще больше читателей. Ночь шла своим чередом. Под табачный дым, выпивку и плач по Косову. А гайдуков все не было. Я подумал, что они испугались. Ведь и правда, иногда такое бывает. Самые страшные преступники, убийцы-насильники, короли и поэты — отступают передо мной. Те, кто не гнушались никакого зла, не решаются встретиться лицом к лицу с самим злом. Я часто сам себя спрашивал, а чего это так? Понятно, что они ошибаются уже из-за того, что считают, что я это сплошное зло и что ничего другого во мне нет. Но они глупцы. Не понимают, что если бы я был сущим злом, то я был бы Богом. Потому что Бог — это Бог для того, чтобы быть самим добром. А это уже то же самое, как и быть самим злом. Бог — это Бог потому, что Он только одно, и потому что нет ничего другого. Все мы, остальные, от ангелов, людей и до меня, смешаны из добра и зла, А в ком чего больше, это уже другое дело. Так вот, они, те самые худшие из рода человеческого, они боятся одного, независимо от того, добро это или зло, и они не могут предстать ни перед Богом, ни передо мной. Они боятся меня и еще по одной причине. И тут они правы. Они знают, что я хуже их а такие, как они, боятся только тех, кто хуже их. Разъяренные трепещут только перед более разъяренными, жестокие — только перед более жестокими, грешные — только перед еще более грешными. «А есть ли смысл ждать дальше?» — спросил я Новака. «Нельзя ждать пунктуальности от людей, не соблюдающих закон», — ответил он мудро. «Хорошо». Сказал я, подождем, а пока выпьем еще по одной кружке пива. Мы спросили еще пива, и так как Новак очень внимательно слушал Гуслара, я даже не стал пытаться продолжить разговор с ним, а принялся оглядываться по сторонам, не попадется ли здесь какая интересная душа. Никого! Я решил, что с меня хватит, и сказал Новуку, что надо уходить, ждать здесь больше нечего. Новок с недовольным видом поднялся, ему, видно, хотелось слушать гуслары и дальше, и мы направились к выходу. Я сказал ему, «Обязательно установлю этот инструмент гусли в аду, потому что если и найдется кто-то, кто любит огонь, то этого звука он точно не вынесет» вот посмотрел на меня угрожающе, но ничего не сказал. К моему удивлению. Но в дверях, как с неба свалившись, возникли два низкорослых человека. Один кривоногий и усатый, другой лысый и усатый. — Это ты, Чохт? — обратился ко мне лысый. Он плохо выговаривал «Р» и получалось на французский манер. «Да», — ответил я и добавил только ради того, чтобы так же, как и он произнести «р», — «я чёрт». «Тогда тебе иметь дело с нами», — сказал второй кривоногий. «Но как обстоят дела с у него, мне определить не удалось. Он его ни разу не произнёс». «Это Гайдуки?» — спросил я Новака. «А он, мрачно глянув на меня...» Махнул рукой в сторону стола, и все мы сели. Шестая часть. Это мое число. Говорят. Итак, мы четверо уселись за стол, и я первым проговорил. Послушаем рассказ. Спегва гши! Деньги давай. Странно. Казалось, они сказали совершенно разные вещи. Я выложил на стол кошелек. «А теперь рассказ». «Хагошо, раз хочешь. Дело было так». Мы все придвинулись к столу и приблизили головы к рассказчику. «Австгийцы послали бокщика дологов в наши края. С ним было два солдата. Мне сообщили, что их было четверо. Поправил его я». «Два, пять, какая разница? Мы знали, что и он, и его ахгана любят выпить, и устроили на них засаду рано утром на дороге, где они должны ехать. Они всегда едут одной и той же догогой, эти сбокщики, потому что это единственный путь», — вставил замечание второй Гайдук, и опять без единого «Р». «Мы гасчитывали, что они будут с похмелья, а туман был прямо как сегодня. Не пойдут же они через поле. Утро прошло, а их все нет. Ждем. в геме заполден никого». «Ну, мы двинулись как к чме. Глядим, лошадей нет. Значит, утхом они куда-то поехали». «Мы удивились», — сказал второй. И опять без «Р» или «Г». Меня не интересует, удивились вы или нет. Мне-то что? Я попытался немного ускорить рассказ. Хорошо. Я ему говорю, они заблудились похмели в тумане. Будем их разыскивать. Будем разыскивать. Ага. Значит, все-таки Р. И мы отправились по дороге. Глядим налево, глядим направо. Идем и идем. А потом туман гасеялся. «Засияла звезда!» Я никак не мог вспомнить, что говорил Шмидлин. Какое время года было, когда исчез сборщик налогов? «Пить хочется! Я говорю, давай вигнемся в как к чему. Давай вернемся. Ну, выпили мы ченчином, господились, снова вышли, опять пошли педагоги. Может, они назад поехали? спиано заблудились, вигнулись. Пошли назад». Жага стоит, мы вехом едем, едем. День летний, после полудня. А может, давай вернемся в корчму? Давай вернемся. Ну, выпили мы еще по две. А может, они все-таки уехали, как и собегались. Мы опять на дорогу, опять глядим направо, налево. Ничего, как сквозь землю провалились». Они не вернутся ли в корчму?» — решил помочь я. «Именно так я и сказал». «А не вернутся ли в как чему? «Да, не вернутся ли». «Выпили еще по две». «Еще по две». «Тут я говорю, давай вернемся опять назад. Они ведь далеко уже, если утром выехали. Опять глядим направо, налево, ничего. Нету их. Может вернуться в как чему? «Может вернуться». Вигнулись. хозяин нам говорит. «Все, кончилось, все выпили». «Мы?» «Да мы всего несколько юмок. А еще они внизу. Что за они?» «Так австрийцы же!» «Внизу? В подвале? А лошади? Где их лошади?» «Они сказали отвезти лошадей на луг. Пусть пасутся. Значит, в подвале». Пошли в подвал. «Заходим. Солдаты медхведские пьяны. Сбокщик налогов еще смотел. Мы его приезли. Деньги взяли». «Солдат оставили, с ними мы так бы обойтись не могли». «Не могли, они глаз открыть не могли». «Вы не можете прирезать того, кто на вас не смотрит?» «Это мне было непонятно». «Не можем. Мы их пытались разбудить, но они были как мертвые». «Как настоящие мертвые. С бобцика налогов мы вынесли, тело закопали, чтобы никто не увидел». «Но где же тут вампиры?» — спросил я. «А это позже, Чохт!» «Рассказывай. Пошел год, у них один человек, и мы его положили в тот же подвал. Австрийцы, наши обер-капитаны... Ну да, наши обер-капитаны его нашли. Мы им донесли, понимаешь?» «Не понимаю, потому что этот человек...» «Г» громко расхохотался, а за ним и «Р». «Что тут смешного?» — спросил я и посмотрел на «Новока». Но он тоже не понимал и только пожал плечами. «Г», хохоча, уже валялся по грязному полу корчмы. «Р» держался гораздо лучше, трясся от смеха, сидя за столом. Тут начали смеяться и за соседним столом, и за одним дальним... Не прошло и столько времени, чтобы я успел вспомнить свои последние десять добрых дел, а уже вся корчма дрожала от сербского смеха. «Этот человек! Черт, этот человек!» Но не закончив фразу, он тоже свалился от смеха на пол. «Я понял. Тот человек был похож на сборщика налогов». Они его подсунули, человека, который недавно умер, и получилось, что это как будто сборщик налогов. Через целый год, ну или там шесть месяцев, он выглядел совсем свеженьким. Вот что хотел сказать мне Шмидлен, что его тело было прекрасно сохранившимся. Я хлопнул ладонью по столу. Так вот он, рассказ про вампиров. Рассказ про то, что на самом деле их не было. Не было и моего кошелька на столе. И Гайдуков. Седьмая часть. Теперь хоть передохнуть можно. Что ж, меня провели, но за все нужно платить. И за то, чтобы узнать, что что-то есть и что чего-то нет. Значит, вампиров нет». Во всей панике и суете виновата эта парочка эрров. А дело докатилось до самого императора в Вене, не говоря уже обо мне. Раз так, я могу вернуться в Вену, а оттуда дальше, в Париж. В Париже у меня дел по горло, надо кое-что подготовить. Эта история с сербами... Отвлекла меня от намеченного и затормозила реализацию моих планов. А вот только жалко, что не смогу больше быть рядом с этой дивной душой. Марии Августы Турный Таксис. Впрочем, если хорошенько подумать, то, собственно, почему? Никуда не денутся мои дела во Франции. Если я останусь в Белграде еще на месяц и заполучу эту посидевшую душу. «Действительно. Почему нет?» Я сказал Новоку, что теперь можно уходить. Мы вышли в туман, который сейчас стал светлее, хотя светать еще не начало. Мы шли, вероятно, по тем же улицам, только теперь в гору. Новок торопился и ничего не говорил. Я не мог понять, то ли он был разочарован тем, что вампиров не было, то ли вовсе не понял, что же на самом деле произошло. А может, он все еще под впечатлением от услышанной песни. Порождение народного ума бывает интересно даже мне. Я слышал все эти истории о святом Саве и обо мне, и обо мне, и о моем подмастерье. Мало от этого толку тем рассказчикам, которые меня не любят. Я только в выдумках могу оказаться глупым. Святого Саву я даже никогда не встречал. Подмастерье никогда на службу не брал. У меня всегда была только обычная прислуга, такая, как мой нынешний слуга. Слуга, а не подмастерье, потому что подмастерье хочет чему-то выучиться, чтобы в один прекрасный день стать хозяином. А слуге надо, только чтобы ему поменьше докучали. «Хальт!» Прогремело у меня в ушах. Я всполошенно стал оглядываться по сторонам, но не увидел ничего, кроме тумана. «Хозяин!» «Это стража на воротах!» Я прокричал по-немецки, кто я таков и что мне нужно обратно в Вайсбург. А в ответ раздалось требование назвать пароль. «Какой еще пароль? Не знаешь, так проваливай!» Я глянул на Новока. Он смотрел на меня. «Теперь мы не можем вернуться в немецкую часть города. Мы не знаем пароль. Ты ничего не сказал насчет пароля, а это была твоя обязанность. Обязанность слуги разузнать все толком. Не волнуйтесь так, хозяин. Подождем немного. Наверняка из немецкой части города выйдет кто-нибудь, кто нас знает, и проведет нас обратно». «Да кто нас может знать, идиот? Только Шмидлин да Родецкий, а уж они-то ни за что не выйдут. То есть Родецкий может и выйдет, когда выйдет комиссия?» «Ну вот!» «Что ну вот? А нам что делать, пока комиссия не выйдет? Если она вообще выйдет? Ох, не нравится мне находиться за линией принца Евгения». Восьмая часть. Некоторое время я так и стоял. Взбешенный и беспомощный, и проклинал своего слугу. Ну надо же, какой болван! Туман не рассеивался, темнота тоже. И дальше, чем на два-три шага? Ничего не было видно. Мне казалось унизительным сидеть и ждать рядом с воротами. Ждать всегда унизительно, чего бы не ждал. Я должен был куда-то направиться. Вот только вопрос... Куда? И я продолжал молча осматриваться по сторонам, потому что с Новоком говорить мне не хотелось, но он сам обратился ко мне. Хозяин, кто-то едет! Я ничего не слышал и просто отмахнулся от него. Однако Новок повторил Поверьте, хозяин, кто-то приближается. Я снова навострил уши и снова ничего не услышал. Бросил на него презрительный взгляд, но он повторил в третий раз, в лучших традициях сербских народных песен. «Я уверен, что кто-то уже совсем рядом!» И тут из тумана вынырнула пара волов, а за ними повозка, на ней крестьянин с кнутом. Тройка приближалась по-прежнему беззвучно. «Время от времени крестьянин стегал волов но не было слышно ни свисток кнута, ни звука удара по воловьим спинам. «А что, если нам поехать с ним?» — сказал Новок. «И куда он нас отвезет?» «Как это «куда»? Разве вы не слышали, что он спросил нас, не надо ли нам в дидейское село?» «Ничего не слышал. Похоже, что я тронулся умом. Впрочем, почему бы и нет?» Крестьянин остановил повозку. Мы с новоком забрались в нее. Я сел рядом с возницей. А новок сзади, спиной к нам. То ли никто не издал ни звука, то ли я перестал слышать. Чувствовал я себя неприятно. А всякий раз, когда я себя так чувствую, я обращаю внимание на детали. Это настолько занимает мое внимание. А вскоре и мысли что я перестаю что бы то ни было чувствовать. А деталью, которая сразу бросилась мне в глаза, была сумка, которую крестьянин держал у себя на коленях. Кожаная, очень потрепанная. В ней было нечто, форму чего я никак не мог распознать. Ехали мы уже долго, но единственное, что я слышал, были движения. Мои и Новака. Туман по-прежнему оставался густым и непроницаемым. Не будь я тем, кем был, то заподозрил бы, что в этом полном беззвучии замешана нечистая сила. Я, однако, могу подозревать только чистые силы. Я кашлянул лишь за тем, чтобы что-нибудь услышать. Мне казалось, что туман становится все гуще и гуще, и что крестьянин направляет волов по памяти». А может, они сами помнят, куда идти, потому что дороги не было видно вовсе. На какой-то момент в тумане что-то блеснуло. Должно быть, луч солнца одолел восток и осветил туман, но тут же отступил. По-прежнему ничего не было слышно. Перед нами вдруг возникли небольшие крепостные ворота. Я рассмотрел что влево и вправо от них тянутся мощные стены, довольно низкие, чуть выше человека среднего роста, деревянные. — Это так называемые полевые укрепления, — сказал Новак. — Защищаю тепское предместье, которое за линией принца Евгения. Без всякой видимой или слышимой причины створки ворот распахнулись, и мы проехали через них. В тумане снова что-то блеснуло. Сразу за воротами тянулась речка. Крестьянин посильнее хлестнул волов, и они неохотно вошли в воду. Не успели колеса стать мокрыми, как мы увязли в прибрежной грязи. Крестьянин вертелся на своем месте. Он то принимался хлестать волов, то заносил ногу, чтобы слезть с повозки и повести их. В конце концов он решился сойти в грязь, а я только и ждал этого. Как только он вплотную занялся валами... Я схватил сумку, быстро распустил шнурок и заглянул внутрь. В сумке была голова сахара. Я не смог удержаться и отгрыз немного от верхушки конуса. «Да, сахар, точно. Сладкий, двух мнений быть не может». Я тут же засунул ее обратно в сумку, затянул шнурок и положил на место. Крестьянин все еще возился с валами. Новок присоединился к нему, и только вместе им удалось заставить валов вытащить наше средство передвижения из грязи. Когда мы выбрались на другой берег, крестьянин и Новок снова сели в повозку. Проехали еще немного. Тут Новак многозначительно сообщил «Прибыли!» Мы спрыгнули с повозки, и крестьянин растворился в тумане и темноте. «Добрый человек этот крестьянин», — сказал Новок. «Ты же знаешь, я ненавижу добрых людей. Однако же вы ехали с ним». «Точно. Но для меня нет большего наслаждения, чем использовать добрых людей в своих целях. Это сладостно во всех отношениях. Девятая часть. Я был весьма утомлен и присел на большой камень, лежавший на обочине. Камень был с выпуклостями. Сидеть оказалось неудобно, но все же лучше, чем, подобно бродяге, плюхнуться в придорожную пыль. Мне всегда казалось, что господа отличаются от слуг прежде всего тем что всегда садятся на что-то, как бы неприятно и неудобно это ни было, в то время как слуги вечно садятся во что-то. Новак, ясное дело, подтвердил эту закономерность, и я, глядя на него сверху, спросил, «Где мы находимся?» «Так, в Дидейском селе?» «А, да. И как далеко мы от Калимигдана?» «Точно вам не скажу, хозяин. Сдаётся мне, что до тех ворот, через которые мы вышли, отсюда чуть больше часа пешком». «Слишком далеко», — подумал я. «Не следовало забираться в такую даль. Я решил, что самое правильное будет сперва отдохнуть, а может даже и поспать. Меня сильно клонило в сон». Ну, а уж потом двинуться обратно, в сторону Калимигданской крепости. Тащиться на той повозке не имело никакого смысла. Туман понемногу рассеивался. Фальшивый свет луны сменился настоящим огнем. Я не люблю утро в принципе, поэтому был уверен, что и это меня не обрадует. И пока я размышлял в таком духе, послышались стопот конских копыт и выкрики. «Хозяин, кто-то приближается?» «Сам знаю. Мой великолепный слух вернулся ко мне. Оглядевшись вокруг, я не обнаружил никакого естественного укрытия. А по перепуганному лицу своего слуги убедился, что и он тоже. Вытащив пистолет, я спокойно проговорил. «Если это гайдуки, будем драться. А если люди господского звания, представлюсь им». «Как дьявол или как Отто фон Хаусбург?» — спросил мой слуга. «Болван! Да если я представлюсь как дьявол, кто мне поверит? Подумают, что я ненормальный. Такое со мной уже бывало, и тебе это прекрасно известно. Как же я ненавижу, когда ты строишь из себя простака!» Всадники были уже совсем близко, и стало ясно, что это не гайдуки. На них были керасы и парики». Не оставалось сомнений, что это австрийцы, причем благородного происхождения. Я спрятал пистолет под плащ. Правда, средний всадник был без парика. У него были очень короткие волосы, можно даже сказать, что голова, сидевшая на бычьей шее, была почти нагло обритой. И кисти рук были такими крупными, что, казалось, он смог бы без труда повалить коня. Было заметно, что одежду он натягивал на себя или в спешке, или без должного внимания. Он был весьма и весьма упитанным, но производил впечатление крепкого и сильного. Приблизившись к нему, я увидел шрам, проходивший от левого уха до темени. Оказалось, что он далеко не молод, ему могло быть около пятидесяти. Слева от него скакал старик. Ни темный парик, ни прямая посадка не могли скрыть его лет. Все на нем сверкало, а пурпурный плащ свисал по бокам его лошади почти до земли. Третий, справа от человека со шрамом, был юношей. Ему едва ли было больше двадцати, с большими черными усами, по которым я сразу признал в нем серба. На нем была военная форма обер-капитана. Позади этой тройки скакало еще человек десять, все хорошо вооруженные. А за ними виднелись кони, впряженные, вкрытые повозки. По знаку среднего всадника все остановились. Он надолго задержал на мне взгляд, а потом сказал, «Ты дьявол собственной персоной!» «Точно», — подумал я, но вслух произнес, «Куда уж мне до дьявола!» «Я просто Ото фон Хаусбург. Меня ты не обманешь, и, как мне кажется, у тебя большие трудности. А дьявола такого никто не ждет, но я тебя хорошо знаю». «Я граф». Он расхохотался и крикнул «Коня дьяволу!» «И слуге», — добавил я. «Дьявол и его слуга! Коней быстро!» «Не он». Ни его спутники не представились. А так поступают люди, которые или совершенно уверены в себе, или же совершенно не уверены. Вторые стыдятся и самого своего имени. Другими словами, считают себя недостойными того, чтобы иметь имя. Первые же убеждены, что их знает каждый. Я взобрался на кобылу, признаюсь, не без некоторых усилий. Она не хотела слушаться, похоже, не привыкла ходить под всадником. Мы тронулись, я, превозмогая сопротивление кобылы, все остальные без каких бы то ни было трудностей. Пока мы, покинув дидейское село, скакали в сторону Белграда, я спрашивал самого себя, кто этот человек и что за странный у него отряд. Он, несомненно, был каким-то аристократом, так же, как и другой, порпорном плаще. И я решил, что лучшим способом узнать, кто скачет вместе со мной, было бы упомянуть барона Шмидлина и посмотреть, что из этого получится. Так я и сделал. Вчера, когда я разговаривал с бароном Шмидлином, «О, ты разговаривал со Шмидлином? перебил меня человек со шрамом. «Тогда он наверняка сказал тебе, что ты ни в коем случае не должен обращаться ко мне как к председателю администрации, а только как к регенту Сербии». «Так значит, это Александр Вюртембергский, король-регент Сербии, великий военачальник принца Евгения Савойского и муж той самой дивной дамы, той из страдавшейся души». «Болван этот Шмидлин!» — произнес я с удовольствием. «Да!» — рассмеялся Вюртембергский. «Но не вздумай при обращении ко мне упоминать об администрации!» Я ничего не ответил, но подумал, что меня иногда нервирует, как люди ведут себя по отношению ко мне. «Люди! Да читают ли эти люди книги? Новый Завет, например. Разве там не написано, что я князь этого мира?» И разве сказал это не самых беззубый тот поганый еврей и еще один поганый еврей, Павел? Надо же, не верят даже тому, чему учит их вера. Этот жалкий администратор говорит мне, мне, князю этого мира, как я должен его называть. Я князь мира, его руководителя администрации». — Ваше Высочество, реген Сербии, была ли успешной охота? — спросил я лишь для того, чтобы хоть что-то сказать. — Я не удовлетворен! — и принялся так подробно описывать мельчайшие подробности охоты, словно речь шла как минимум о сражениях, от которых зависят судьбы империй. Со многими королями и князьями, трибунами и вождями познакомился я в разных странах и в разные времена. И у всех у них была одна общая особенность. Они считали свои личные дела и развлечения самым важным на свете. Они придавали своим увеселениям, своей охоте, любовным авантюрам и балам, самое большое значение, и занимались всем этим самым серьезным образом, уделяя при этом своим государствам и народам намного меньше труда и забот. Он говорил и говорил, но я его не слушал. А так как никакие умные мысли не приходили мне в голову, естественно, до моих ушей доносился разговор между усатым сербом и кем-то из сопровождающей их свиты. Речь шла о взятии Белграда в 1716 году. Крепость должна была пасть до подхода турецкого подкрепления. Понтонный мост через Дунай мы навели быстро, и знаете, кто прошел по нему первым? Наш прославленный принц, регент Сербии Александр Вюнтембергский. После этого мы направились к Врачару и выставили первую линию для атаки. Мы без передышки полили из всех имевшихся у нас пушек и один раз даже попали в пороховой склад нижнего города. Наши инженеры тщательно продумали подходы к стенам крепости. Когда вы хотите захватить город, сражение всегда развивается по одной схеме. Обстреливаете из пушек до тех пор, пока не пробьете отверстие в стене. За это время пехота заполняет ров землей, обломками стены и всем, что попадет под руку. Рассказывал усач. «Я всегда считал, что цель обстрела — городские ворота». «Редко, очень редко. Ворота всегда хорошо укреплены и тщательно охраняются. Как правило, особыми отрядами. А войска могут ворваться в город и через обычный пролом в любом месте стены», — ответил мне он. «Да, но даже если разрушить стену в одном месте...» «Разве командование осажденного города не бросит туда многочисленное подкрепление?» «Сударь, сразу видно, вы плохо знакомы с практикой осады городов. Обычно стоит разрушить стену в одном месте, как защитникам города предлагают капитулировать. В случае их согласия они имеют право покинуть город с оружием в руках, а город не подвергнется грабежу. И вы предложили туркам сдаться?» «Нет, наша артиллерия даже не повредила стены». «Как же тогда вы заняли Белград?» «Войска, которые Халил Паша привел на подмогу, подошли к Белграду. Но они не смогли попасть в город из-за того, что еще до этого комендант Калимгданской крепости, Мустафа Паша Чилич, приказал разрушить все городские мосты, чтобы предотвратить бегство своих подчиненных. Халил Паша встал». И окопался на Экмиклуке. Мы схватились с ним в чистом поле неподалеку от Малого Мокрого Луга. 16 августа, сразу после полуночи. Малый Мокрый Луг? Да, это название села. Мы разбили их на голову при первой же атаке в пешем строю. Особенно отличилось наше правое крыло когда на нас ренулась турецкая конница, разъяренная настолько, что ей почти удалось переломить ход событий. Но тут вдруг на землю упал тяжелый густой туман. Турки были парализованы. Мы тоже. Все наши генералы выступали за то, чтобы дождаться утра, когда туман рассеется, и мы сможем снова пойти в наступление. Однако принц Евгений Савойский... Приказал начать атаку немедленно. В тумане наше левое и правое крыло потеряли друг друга. Турки это тут же заметили. Но тогда сам принц Евгений вместе со второй шеренгой наступавших вступил в схватку и прорвался до второй шеренги турок. Нас спасла его невероятная храбрость. Надо было видеть, как отчаянно он несся в темноту ночи, туман и турок. А ведь Луи xiv французский отверг Евгения Савойского, потому что счел его слишком низким для службы в армии. А есть ли кто выше принца Евгения? В этой атаке и наш реген Сербии, про которого в Вене сплетничают, что он любимчик принца Евгения, получил ранение в голову. Его полоснула янычарская сабля. Да, уж если любимчикам так достается... «Не хотелось бы мне быть чьим-то любимчиком». От злых языков наш регент перетерпел больше, чем от вражеских сабель. «Мы перебили тогда пятнадцать тысяч турецких солдат, взяли в плен целый лагерь, а Халил-Паша драпанул так, что до самого ниша остановиться не мог. Мустафа-Паша Челич снова отказался сдать город, и мы снова принялись его обстреливать». Через два дня комендант Калимигданской крепости подписал акт о сдаче города. Таким образом, сама крепость так и осталась невзятой. Мы победили турок, не входя в ее стены. А по договору о капитуляции, гарнизон города и оставшиеся в живых турки получили право переселиться в Турцию вместе с женами и детьми, со всем своим имуществом и оружием которая можно носить на плече или на поясе. Они все ушли в ниш. — Понятно, — сказал я. — А сейчас мы построили еще более мощную крепость, которую не сможет взять никто, — заявил усач. Гнев богиня воспой Ахилеса Пелеева сына, грозный который Ахиянам тысячи бедствий соделал, Пропел кто-то на классическом греческом языке. «Неужели существует такой город, который смог бы устоять при осаде?» Продолжил тот же голос. Я оглянулся. Но в непосредственной близости от меня был только старик в пурпурном плаще. И его рот выглядел так, словно он никогда и никому не молвил ни слова хотя при этом он не был похож на человека, которому нечего сказать. Напротив, казалось ему есть о чем поговорить, но он умышленно молчит, чтобы произвести впечатление серьезного и важного. Зачастую люди воображают, что молчание — это признак того, что молчащий принимает решение о чем-то значительном или же глубоко обдумывает смысл жизни. Впрочем, Так оно и есть. «Вы рады, что освободили свою страну от турок?» Спросил я усатого серба по-сербски. Мое знание языка совершенно очевидно поразило его. Он с изумлением глянул на меня, а потом, растягивая паузу, взялся за кисец с табаком и начал набивать свою трубку. Конь его был спокойным, и серб просыпал не особенно много табака. В этом деле он был ловок. «Как дела в аду?» — услышал я вопрос регента вместо ответа серба. Я сказал, «В аду холодно, потому что солнца там не бывало никогда. Там севернее, чем на севере, и там вечная ночь, без звезд и луны. Господин нечестивый, я всего лишь наемник, и мне приносит радость тот...» «Кто больше платит?» — отвечал усатый. «Плащ черный, чернее темноты покрывает его», — продолжал я, «чтобы ни один луч солнца туда не пробился и не порадовал его обитателей». «Мрачно», — кратко ответил регент. «Да, там ничего не видно», — ответил я. «Тогда это вовсе и не наказание, если...» «Нельзя ничего увидеть», — мудро заключил Вюртембергский. «Ваше Величество, король Сербии, совершенно достаточно просто знать. Видеть не обязательно. Но люди в большинстве своем глупы и знают только то, что видят», — не сдавался администратор. «Так такие люди не в аду». «Хм», — отреагировал Вюртембергский. И замолчал. Мне это было кстати, я смог продолжить разговор с усатым. «А как тебя зовут, герой?» «Вук Исакович, господин нечестивый». Стоило ему это произнести, как старик в пурпурном плаще пронзил его злобным взглядом, как будто усатый, произнеся свое имя, раскрыл какую-то тайну тщательно хранившуюся и недоступную незнакомцам. Исакович вздрогнул, пришпорил коня, а потом замедлил движение, так что Пурпурный оказался между нами. Было очевидно, что Пурпурный взглядом запретил ему разговаривать со мной. Я задался вопросом, что же это за сила такая у Пурпурного, если Исакович боится его больше чем меня». Вскоре мы снова оказались на той самой речке, перед воротами, и невысокой деревянной стеной. Это был въезд в сербское предместье. Кто-то из офицеров свиты что-то выкрикнул, ворота открылись, мы взмутили речную воду и проскакали в ворота. Новак подъехал вплотную ко мне и сказал «Зачем вы разговариваете с этим обер-капитаном? Вот уж кто в волю напился сербской крови! А сколько сербов ограбил по заказу австрийцев! Но еще больше для себя самого! Зачем вы его спросили, рад ли он, что освободил свою землю от турок?» Сказал Новак, словно это не Пурпурный своим вмешательством, смутил Исаковича. «А что тут такого?» «Решил я прикинуться дурачком». «Разумеется, он рад. Теперь может грабить Сербию. При турках не мог». «Ну ладно. А ты? Ты-то рад, что Сербия освобождена от турок? На этот вопрос нелегко ответить». «Правда? А почему?» «Потому что ответ зависит от ожиданий». «Каких ожиданий? Разве австрийцы не владеют Сербией уже двадцать лет?» И разве турки не пробыли здесь еще дольше? Я не это имел в виду. Смотрите, если вы ожидаете самого худшего или чего-то чуть-чуть получше, чем самое худшее, то, что придет, покажется вам прекрасным. Если же ждете самого лучшего, а будет на самую малость хуже, то вы воспримете это как нечто ужасное. И... «Сербы после турок ждали самого лучшего и теперь разочарованы», — сделал я вывод. «Да, но это еще не конец, из чего следует, что это еще не самое худшее». Он говорил с большими паузами между фразами. «Я тебя слушаю. Австрийцы в Сербии продержатся недолго. Все уже знают, что турки вернутся и ждут самого худшего». — А как там в аду? — повторил свой вопрос регент, словно забыв наш недавний разговор. Я хотел было огрызнуться, но сдержался и проговорил. — В аду жарко. Там южнее, чем на юге. Солнце никогда не заходит. Все раскалено, а все, что может гореть, горит. Небо желтого цвета. — Нет ни холодка, ни тени, и от этого света, который сияет непрерывно, с никогда не ослабевающей силой, ничего не видно. — Что же это за наказание, если ничего не видно? — повторил он вопрос, словно не задавал его только что. — Не обязательно видеть, достаточно просто знать. Давай посмотрим, кто кого — подумал я. — Но есть много дураков, которые знают только то, что видели. Я не поверил своим ушам. — Да, ваше высочество, и все эти дураки — в аду. — Турки не повторят ошибку пятидесятилетней давности, — перебил меня мой слуга. — Когда они мстили сербам за Австрию, и не будет ничего общего с самым худшим. Понимаете? Не вполне. Из-за слишком больших ожиданий австрийцы выглядят в глазах сербов зверями. Из-за слишком большого страха турки будут казаться ягнятами. Так же и в жизни. От хороших ждешь всего самого лучшего и всегда разочаровываешься. А от плохих — самого худшего. И они вас приятно удивляют. «Совершенно ясно, почему мы вечно в плохой компании. Трудно переносить доброту. Вечно кажется, что хорошего недостаточно». «Это ты на меня намекаешь, нерадивый слуга?» «Не понимаю», — снова подал голос Вертембергский. «Как это так, что холодно и никогда нет солнца, а одновременно жарко и солнце светит непрестанно?» «И как это, что в аду нет дураков, а опять же все дураки в аду? Что же из этого верно?» «И то, и другое», — ответил я. «Перед нами уже показались ворота, которые охраняли въезд в немецкую часть города. Но еще до того, как мы пересекли линию принца Евгения, я заметил, что пурпурного с нами нет».